Сближаются не только боковые стены, но спереди и сзади на Утилус осталось не больше десяти футов воды. Оледенение захватывает нас со всех сторон. Сколько времени резервуары на Утилусу дадут возможность дышать здесь внутри? Капитан взглянул прямо мне в лицо и сказал, послезавтра резервуары будут пусты.